Глава двадцатая. Он не мой дракон. Предлагаешь вернуться в мой район? В тот раз было не очень много времени. За то время, чтобы поцеловать меня, он нашел. подумала я и тихо фыркнула. Когда отправимся? Я обернулась на дворец, ища взглядом горящие вечерним вечернем сумраке окна, за которыми осталась дочь, но отсюда не разглядеть. Окна в покоях смотрели на запад и выходили на самый обрыв. Со времени нападения на Этерил дворец успели привести в порядок, заменили стекла и убрали следы копоти от пожара. Но все равно я вспомнила атаку чужих драконов и поежилась. Не дай боги, в опасности на этот раз окажется Ари. Я повернулась обратно к Теару, который задумчиво молчал. Я заметила на его лице следы усталости. Должно быть, он не отдыхал с позавчерашней ночи. «Если ты в силах, то сейчас». Я выдохнула и кивнула. Тар взял меня за руку и повел по узкой тропинке. Я послушно ступала следом, глядя на его упругую походку и думая о том, что уже привыкла ходить в тонких мягких туфлях, а не босиком. Мелкие камешки на дороге не кусали пятки, да и выглядели туфли красиво. Тар провел меня под густыми кронами деревьев, перелез через ограждение и вскоре замер у самого края обрыва. Ветер здесь поднялся нешуточный. Он вмиг закрутил полы юбки так, что разрез на ней обнажил ногу выше колена. Я попыталась ухватить край и удержать. Тар завороженно смотрел на открывшийся простор и черную в темноте бездну под сапогами. «Боишься высоты?» — спросил он, не оборачиваясь. Я вспомнила, как было жутко, когда я в первый раз попала во дворец. Сверкающий пол, сумасшедший вид из окон и невероятный простор. Я сделала шаг к дракону и к обрыву, перед которым он стоял так смело. Сердце тут же ухнуло в пятки, ладони похолодели. «Боюсь», — призналась я, но что-то тянуло к краю, заставляло вглядываться в бездну И представлять, что будет, если я оступлюсь и упаду. Тар повернулся ко мне, и в его глазах отразился темный простор. Он заключил меня в объятия, не отрывая взгляда. Теперь сердце билось еще быстрее, и я не знала, чего ждать, поцелуя? Или того, что в поисках правды он просто скинет меня вниз, захочет встряхнуть так, чтобы я смогла что-то вспомнить. Но спустя мгновение. я поняла что теплые объятия внезапно превратились в обхват огнедышащего монстра я стукнула кулаком по блестящей в свете луны чешуе так нельзя не предупреждая какая ты маленькая ласково проговорил дракон я взглянула ему в глаза огромные истине черные зрачки расширились и мне показалось что в этой бесконечной бездне можно утонуть упасть как с обрыва и затеряться среди звезд. Какая я маленькая. Выдыхая горячий воздух, Тара опустил голову еще ниже. Я ждала, что он что-нибудь скажет мысленно, но он только повернул ко мне шею, чтобы было за что ухватиться. «За всю жизнь не летало столько, сколько с тобой», — пробормотала я, цепляясь за гребни и с осторожностью поднимаясь на спину. «Этого ты просто не знаешь», — Мысленно хмыкнул он. Такое невозможно забыть. Был бы ты человеком, понял. Между прочим, я знаю, что ты чувствуешь, проникновенно поделился дракон. И, по-моему, восторга здесь гораздо больше, чем ты хочешь признать. Но оправдываться он мне не дал. Попросту сорвался с края обрыва прямо в пропасть. Я заорала, как лишенная, едва успев прижаться к нему всем телом. Одна рука сорвалась с гребня Царапая локоть, но Таар мягко расправил наконец крылья. Они развернулись, обдав меня мощным прохладным потоком. Ты, ты! Я задыхалась от пережитого ужаса. Ладно, к такому ты еще не готова. Держись. В этот раз Таар пролетел дальше от моего дома и снизился в пустынной степи недалеко от берега реки Саграут. Я умудрилась ловко соскользнуть с его спины. И спустя пару мгновений передо мной стоял уже хорошо знакомый мужчина. «Почему так далеко?» — спросила я, как только смогла восстановить дыхание. «Просто», — пожал плечами Тар. — «хочу пройтись с тобой». Это было странно, и я нахмурилась, но кивнула. Он пошел рядом, не пытаясь лишний раз обхватить. Будто с тех пор, как прошел мой панический страх драконьих прикосновений, эта игра ему наскучила. «А ты можешь принимать только такой образ?» «Я имею в виду, ты не можешь изменять свой человеческий вид?» Тар посмотрел на меня, приподняв брови, мол, тебе не нравится, как я выгляжу? Я вздохнула. «Просто ты можешь привлечь много внимания и твоя дорогая одежда?» Тар посмотрел на свои руки. «Нет, запасного облика у меня нет». Он хмыкнул. «Что есть, то есть. Моя человеческая ипостась». крепко связана с драконьей, а одежда остается той, которая была на мне перед обращением. Я не могу переодеваться силой мысли. Но не переживай, в тот раз никто нас не видел. Да и сейчас уже ночь. Пока мы шли по сухой земле с редкими кустарниками, Теар о чем-то размышлял. Пару раз он спросил про моих знакомых, но рассказывать было нечего. Камата, Джати и Адалья были знакомы с детства, Хотя близкими подругами назвать их сложно. Я даже задумалась, есть ли вообще у меня кто-то близкий, кроме Ари. Получается, тетушка Хиналай, которая присматривала, пока я была мала, да пара ближайших соседей, пожилой портной и его жена. В этот раз старухи на улице не было видно. Мы дошли до ее дома, прикрытой высохшей доской и двери, чтобы не распахивалось от ветра. Тетушка. позвала я тихо, отодвигая самодельный засов. «Спит», — предположил дракон. Но это его не смутило, и он спустился по земляным ступеням внутрь. Я ждала, что Тар ударится о косяк из-за непривычной для его роста высоты потолка, но он ловко увернулся и вошел в комнату, предварительно постучав для приличия о стенку. «Конечно, наследный принц». Но тетушка не спала. Она сидела на лежанке у стены и тихонько пела молитвы, прикрыв глаза и покачиваясь. Видимо, настолько увлеклась процессом, что даже не заметила нашего появления. Я опустилась перед ней на колени и снова позвала. Обернулась. Тар повторил мою позу, а на скептический взгляд развернул ладони на бедрах, мол, что? «Ливия!» — воскликнула тетушка, поморгав. «И снова твой дракон!» «Он не... не мой дракон, тётушка». ТА сдавленно хмыкнул, но вмешиваться в наш спор не стал. «Мы пришли к тебе, потому что кое-что ищем. Что-то древнее». Она, наконец, перестала раскачиваться и сосредоточенно взглянула на нас. «Что-то древнее», — повторила на нараспев Хиналай и довольно улыбнулась. Я встретилась с Таром глазами. Тот медленно посмотрел на тетушку. Потом снова на меня. «Ты можешь прочитать что-то в ее воспоминаниях?» Спросила я мысленно. «Там такой бардак!» Разочарованно вздохнул дракон. «Кем были мои родители? Ты ведь их помнишь?» Тетушка широко раскрыла глаза, кивнула медленно. «Они оставили тебя маленькую. Был пожар, много домов погорело, многие погибли. В тот день в наш край пришли драконы». Она бросила взгляд на Теара, но без испуга или упрека, скорее любопытный. Драконы. Они прилетели, как златокрылые дети богов, сверкая на солнце. Должно быть, тогда сам Высший разгневался на нас. И полыхнуло пламя. Я слушала ее яственно, вспоминая свое детство после пожара. Таким же завораживающим голосом она рассказывала мне сказки в ночной темноте. И они успокаивали меня. Уходил ужас потери, а истории про героев и богов увлекали в свой мир. «Так ты помнишь моего отца и мать?» Спросила я снова. «Они были хорошими людьми», — качнулась вперед тетушка. «Они были драконами», — с досадой подумала я. «Это не так ужасно, как ты сейчас думаешь», — проворчал мысленно Теар, и я закатила глаза. «Похоже, мы здесь ничего не узнаем». Я задумчиво обернулась к дракону, но тот смотрел на тетушку, будто надеялся выяснить что-нибудь важное. Вряд ли она может знать про то, где теперь хранится осколок. Это должна была знать я, но заклятие, уничтожившее память, теперь стирало и все, что делало меня мной. Я не представляла, что еще можно сделать. Снова и снова пытаться сломать блок в воспоминаниях, пока я не умру в муках и не задохнусь в проклятом пламени. Тётушка вдруг забормотала снова. Последнее, что я помню, ты, маленькая, сидишь у меня на коленях, вся в ожогах, испуганная, а потом смотришь на небо, и там летит золотой дракон. Солнце отражалось от его чешуи так, что слепило глаза, и когда ты посмотрела на него, то перестала плакать. Вы помните, куда он летел? Заговорил Тар. Я не знаю откуда. Кажется, кто-то из них говорил. Невнятно забормотала она. Кто-то говорил про шорох, про огромные воды. Да, океан. Старуха прикрыла морщинистые веки. У нее задрожали губы и затрясся подбородок. Спасибо. Тар поднялся, будто это дало ему ответ на все вопросы. Вы должны уйти с нами. Здесь будет небезопасно. Хеналай поняла его и мелко замотала головой, мол, ни за что. Тар глубоко вздохнул, а потом взял меня за руку и вывел на улицу. Возле дома оказался один из Иоши. Я вздрогнула, разглядев в ночи мощный силуэт. Но это был не Мар, другой полукровка. Он коротко взглянул на дракона, поклонился и, сгорбившись, вошел в хибару тетушки. Что происходит? Куда ты хочешь ее увести? Я не могу быть везде сразу. Я боюсь, к ней могут наведаться другие гости, которых приведет сюда твой амулет, и Оши отведут ее в безопасное место на время. Я вернулась в дом, порывисто дошла до старухи и сжала ее морщинистые ладони, истрескавшиеся за время бесконечной стирки. Все будет хорошо, тетушка, им можно верить. Склонилась я к ней. Только сейчас я обратила внимание, какая она низенькая. Тетушка тепло улыбнулась. «Иди, дочка, твой крылатый ждет. За меня не бойся, я свое отжила». Я со смешком поджала губы и покачала головой. «Твой крылатый, вот же настойчивая». Мы остались на пустынной ночной улице одни. Я поежилась. «Что теперь? Хочешь полететь к океану?» Тар медленно и отрицательно помотал головой. «Слишком темно. Да и ты устала. Вернемся в город по дороге», решил дракон и повел меня к широкой части улицы, где ждала закрытая повозка. Успел отдать мысленный приказ? Может, и хорошо, что так. Пожалуй, и правда накопилась усталость. Летать на драконе оказалось не так-то и легко. Одно неверное движение, и можно рухнуть вниз так быстро. что и он не поймет. Я забралась в повозку, огляделась с интересом. Раньше мне не приходилось так путешествовать. И откинулась на мягкую спинку. Тар сидел рядом, отвернувшись к окошку. И о чем то размышлял. Мы оба хранили молчание. У меня не было даже сил перебирать в уме, что еще можно сделать, чтобы найти ответы. Думала, дракон будет расспрашивать, но, похоже, он узнал у меня все, что мог. Пару раз я коснулась плечом груди Теара, когда повозка делала резкий поворот во время крутого подъема к дворцу, и каждый раз от этого меня обдавало жаром. В конце концов, он обнял меня и сильно сжал плечи, но думал явно о другом, об утерянном артефакте или всей той туче ответственности, которая обрушилась на него после смерти короля. Мы поднялись в город и пошли во дворец. Уже упокоив, Тар остановился. «Тебе нужно восстановиться», — произнес он приглушенно. И ненадолго показалось, что я ловлю отголоски его тайных чувств. Короткие всполохи, точно языки огня. На сей раз не жгущего, а теплыми волнами, дразнящего и согревающего тела. Я взглянула на него, стоя так близко и чувствуя, как сдавило волнением ребра. Вчера сама остановила его. «А теперь чего-то жду?» «Хочу найти ответы в нем самом». Помедлив, я кивнула. Тар отпустил меня, но остался стоять у дверей и смотрел вслед. Драконий взгляд жег лопатки. В голове, как назло, крутились слова Элеона про связь с Богом. Потом, совсем не кстати, всплыли в восторге Каматы про волшебную ночь с истинным драконом. Я с досадой откинула эти мысли, прокралась к мирно спящей дочке, с наслаждением легла на мягкую постель и вдохнула запах волос Ари, забываясь сном.